2015. Это было немыслимо или мыслимо. Она должна была признать это. Она не спала, и был 2015 год, и перед ней стоял человек совершенно живой, чьи глаза и жесты и голос были как у Джулиана. Фиона сидела на цементном полу студии, прислонившись головой к шкафу. Джулиан объяснял остальным, что Фиона бормотала в прихожей. Что это значит? Слухи о моей смерти? Ричард, мне обидится, что ты никогда не говоришь обо мне. Сэр находил ситуацию уморительной, называл Джулиана зомби, смеялся над выражением лица Фионы. Сицилия не знала Джулиана. Она принесла Фионе влажные бумажные полотенца и приложила ей колбу. Фиона, сказал Ричард, Я сам нашёл его только 2 года назад. Мы знали, что ты не в курсе, где он был. То мой сюрприз. Но если бы я мог подумать, что ты считала его Слушай, я бы никогда не вывалил это вот так на тебя. Сколько раз она общалась с Ричардом за последние 2 года? Вообще-то ни разу. А она только написала ему перед вылетом в Париж, спрашивая, можно ли пожить у него. А до этого Что ж, ей казалось, что они общались, но только потому, что его имя часто всюду мелькало и потому, что они были такими старыми друзьями. Джулиан стоял над ней с беспомощным видом, гладя себя большим пальцем по подбородку. Она пристально смотрела на его лицо, на то, как оно изменилось. Помимо естественных возрастных изменений, она отметила что-то вроде лицевой атрофии от зидавудина. И она была в этом уверена. Он ставил импланты в скулы, чтобы компенсировать потерю жировой ткани. Это его не красило. Пары её волонтёров в магазине были с такими же скулами. И его лицо раздалось вширь, скорее всего из-за стероидов. Так что его черты огрубели, словно вырезанные из дерева. Он был по-прежнему красивым, но совершенно другим. Словно его воссоздали по полицейскому фотороботу. «Я работаю в бухгалтерии «Юниверсал». Мы снимаем фильм прямо на улице Ричарда. Не то чтобы я участвовал в съемках. Меня сюда перебросили только три дня назад и засунули в унылый тесный офис». «Где?» — сказала она. «Обычно...» Но у нее не было слов, чтобы закончить такой простой вопрос. «Я в Л.А.» Я искал тебя на Фейсбуке, понимаешь? Столько раз. Ох. Эй, прости. Она не была уверена, почему он это сказал, но боялась, что он прочитал её мысли. Почему, думала она, этим призраком за дверью оказался Джулиан Эймс, именно он? Почему не Ник или Тэрэн, или Иэль? Почему не Тедди Нэпплс, который счастливо избежал вируса, чтобы в итоге умереть в девяносто девятом году от инфаркта на глазах у своего класса? Почему не Чарли Кин, если уж на то пошло, который был засранцем, но сделал столько хорошего? Она любила Джулиана, это правда. Но почему он? Она выдавила из себя улыбку впервые за время их встречи. «Я действительно пытался найти тебя», — сказал он. Надо было спросить Ричарда. Его голос остался прежним, голос Джулиана. Ты спрашивал, помнишь, в прошлом году в Элей, и я сказал, что дам тебе её почту. Я, конечно, забыл. Это ничего, сказала она. Я себя чувствую олухом, сказал Ричард. Они решили, что им всем непременно нужны сэндвичи и отправили за ними Сержа. Когда он вернулся с бумажным пакетом с пятью багетами, ветчиной и сыром в целлофане, они все сидели за столом, и Ричард, находчиво разбавив общую неловкость историей о том, как Ельтишман устроил вечеринку в честь дня рождения соседа по палате в масонском ме центре, с которым только там и познакомился, когда узнал, что у того никого не было в городе. Ель сказал им всем принести какие-нибудь подарочки, и Фиона купила для прикола плейгёл. а этот парень оказался натуралом матёрым наркоманом из южных штатов он не оценил подарка сказал ричард фиона всё никак не могла преодолеть скованность ощущение зыбкости смущения она смотрела на свои руки если это были те же руки что и всегда Тогда не было ничего невозможного в том, чтобы Джулиан Эймс сидел здесь, по другую сторону стола, жуя свой сэндвич, спрашивая Ричарда, нет ли у него салфеток. Она столько лет считала себя единственной, чья память хранит те события, тогда как все это время и в памяти Джулиана продолжали жить все эти вечеринки, разговоры, шутки. И она, «Я мало о чем так сожалею», — сказал Джулиан, — «как о том, что уехал». Хочу, чтобы ты знала. Я думала облегчить всем жизнь своим побегом, а на самом деле я их просто бросил. Я подумать не мог, что их не станет раньше, чем меня. Даже в голову не приходило такое. И я знаю о Тричерде, знаю, что ты в частности заботилась о Еле. Это должен был сделать я. С ним должен была остаться я. С ним была Эссилия. Голос Фионы осип. Словно она молчала неделю. Мы с Сисилией были в больнице по очереди. В основном ты, сказала Сисилия. Но умер он один. Это были самые жестокие слова, которые могла сказать Фиона, не только для Джулиана, но и для Ричарда и Сисилии, и для себя. Он умер совсем один. Джулиан положил свой сэндвич на стол и посмотрел на Фиону, поймав её взгляд. «Ричард говорил мне, — сказал он, — я знаю, как знаю и то, что это не твоя вина. Каждый мог умереть в одиночестве. Ты же понимаешь, среди ночи, если это произошло не среди ночи». Сесилия положила прохладную ладонь на шею Фиони. Серж неслышно спросил Ричарда о чем-то, и Ричард также ответил ему «в Нью-Йорке». Должно быть, Серж спрашивал, где был Ричард, когда умер Ель. Карьера Ричарда в то время пошла в гору. Фиона, чтобы сменить тему, попросила Джулиана рассказать о последних трех десятках лет своей жизни. «Если ты спрашиваешь, каким образом я до сих пор жив, — сказал Джулиан, — я понятия не имею». Но он слегка лукавил. В 86-м он отправился в Пуэрто-Рико и прожил там год, сидя на шее у старого друга, продавая футболки на пляже и покуривая дурь. Я был совершенно уверен, что скоро умру, сказал он. А потом, когда я услышал о зидавудине, это было как как если ты пытаешься утопиться, а кто-то бросает тебе верёвку, и ты непроизвольно хватаешься за неё. Проблема была в том, что у Джулиана не было страховки, а этот препарат стоил больше, чем он зарабатывал за полгода, живя в Чикаго. Так что он отправился домой в Вальдосту в Джорджию, где мать, которая уже не чаяла его увидеть, с радостью пустила Джулиана жить в его детскую комнату и с не меньшей радостью потратила на лекарства деньги, полученные от отцовской страховки жизни, и перезаложила свой дом ради младшего сына. Она была святой, сказал он. Леди старого Юга Она была создана для церкви и вечернего чая, но оказалось, что она также создана для решительных дел. Какое-то время она заставляла его не бросать работу. Он устроился в местную кинокомпанию, поскольку отчаянно верила, что он выживет, и когда он поправится, ему будет не к чему пробивал в послужном списке. Феона вспомнила трогательный оптимизм Джулиана до диагноза, как он всегда верил, что эту болезнь вылечит, верил, что он вот-вот прославится. Должно быть, он перенял всё это от матери. Но ему становилось всё хуже и хуже, несмотря на её заботу, поскольку вирус выработал устойчивость к зидовудину. У меня, наверное, оставалась последняя та клетка, и та ущербная, сказал он. Я весил 108 фунтов. Как раз тогда я тебя и увидел, сказал Ричард. Фиона знала, что Ричард наткнулся на Джулиана в Нью-Йорке где-то в начале 90-х. Джулиан приехал туда с другом посмотреть пару хороших представлений, пока ещё не умер. Он был в инвалидном кресле. Вот тогда Ричард и сделал ту самую последнюю фотографию с ним, третью часть триптиха. Ричард потом позвонил ей, а она позвонила Тедди, чтобы изумить его, что Джулиан продержался так долго. Верно. И после этого я пролежал в больнице круглый год. Та поездка в Нью-Йорк была плохой идеей в ретроспективе. А дальше? спросил Серж. Он единственный из всех доел свой сэндвич. Дальше наступил 96-й. Внезапно появились новые хорошие препараты. Несколько месяцев я даже не помню, насколько я был в отключке, а когда туман рассеялся, я снова был дома. Я мог шевелить руками и принимать пищу. И не успел я моргнуть глазом, как стал выходить на пробежки. То есть это, конечно, случилось не сразу, но ощущение было такое. Долгое время ты это оценишь, Фиона. Долгое время я думал, может, я призрак. в буквальном смысле я думал, что, наверное, умер и нахожусь в каком-нибудь чистилище или на небесах, потому что как вообще такое могло быть, понимаешь? Но потом я подумал: если это небеса, где же все мои друзья? Не может быть, чтобы здесь не было Ели и Ник и остальных. Так что, похоже, это всего лишь старушка земля. И я всё ещё топчу её. Серж извинился и вышел ответить на телефонный звонок. Он весь день переписывался с кем-то, и хотя никто из его знакомых, похоже, не пострадал, этого нельзя было сказать обо всех знакомых его знакомых, поэтому ему приходилось обсуждать безотлагательные и тревожные вещи. Мой муж, сказал Джулиан, прошёл по большому счёту через то же самое. Он называет это второй жизнью. Для меня такая формулировка даёт религии, но он ведь вырос не на юге. В общем, он прав. Ощущение как раз такое. На левой руке Джулиана было кольцо, золотое обручальное кольцо. Да чего же странно, что Джулиан получил вторую жизнь, целую новую жизнь, тогда как Фиона жила последние 30 лет в углушительных отголосках прошлого. Она жила наедине со своим кладбищем, не ведая о том, что мир изменился, что одна из могил всё это время была пуста. Что до матери, сказал Джулиан, и до Ели Тишмана, Ричард. Я не говорил тебе, что виделся с мамой Ели. Может, лет 12 назад. Фиона распластала ладони по столу ища опоры. Если Джулиан и вправду был призраком, то он был из тех, что терзают живых. Он повернулся к Фионе и Сесилии. Я работал на съемочной площадке пилотной серии этого ситкома под названием «Фолливуд». Вы о нем не слышали, он не прошел, слава богу. И она играла врача. Я бы не узнал ее в лицо, но я знал ее имя. Джейн Гринспан. Помните? Фиона вспомнила ее нос, как у еля, и широкий рот. Она сотню раз видела ее на экране телевизора, а в реальной жизни только раз, и то мельком. Ту рекламу Тейли Нола крутили несколько лет, и Фиона постепенно запомнила ее лицо достаточно, чтобы узнавать ее в других рекламах в последующие годы. «Почему?» Этот вопрос она слезно обращала ко всем, кто готов был слушать ее, кроме Еля. «Почему такая мать бросила его?» Из всех родителей, всех геев, каких она знала, Мать-актриса поняла бы сына Гея, разве нет? Для Ели быть брошенным ею по причинам, никак не связанным с его сексуальностью, было слишком какой-то нелепицей. Ричард спросил Джулиана, говорил ли он с ней, и он сказал, «Не о Ели, это было бы жестоко. Я не знаю, то есть как бы я вообще начал такой разговор? Я был близким другом вашего брошенного сына». А потом я подумал, вдруг она не знает, что он умер. Она знала, сказала Фиона голосом треснувшего стекла. Она не могла дышать. Пусть ей и не хотелось выйти на улицу, она была готова сказать, что ей нужен свежий воздух. Но Серж пошёл открывать кому-то и вернулся с Джейком Остином. И она уже не могла уйти, потому что нужно было всё объяснить, рассказать всё заново. Недоразумение, странное воссоединение, досада Ричарда, вся жизнь Джулиана Джейк улыбался так, словно это была самая отпадная история на свете «Окей», — сказал он, — «должен сказать, я чувствую себя несколько оправданным Вот почему я хотел спросить про триптих Феона Потому что видел обновление То есть ты говорила так уверенно, и я подумал, что, может, я ошибся?» Феона не поняла его, и Ричард объяснил ей, как в прошлом году, когда Джулиан заглянул в Париж, он снова сфотографировал его. На выставке, в числе прочего, будет и обновлённая группа из четырёх фотографий. Квадриптих, сказал он, не самое привычное определение. Можешь в это поверить, сказал Джулиан. После стольких лет я снова стал моделью. И это было сказано настолько в духе Джулиана Эймса, настолько похоже на то, как он сказал бы это в своей двадцать пять, что Феона подошла к нему и поцеловала в лоб. «Я так рада, что ты здесь», — сказала она. «Я так, так, так, так рада».